Закончив короткий перекур, двинулись в крепость. Предок приложил к а р т а ш о в а з н а т н о поручик долго не мог очнуться. Я тихо п о п е н я л Ивану, дескать, перестарался. Копиист виновато потупился. Я же как лучше хотел, но все обошлось. Почти у самого крыльца тайной канцелярии арестант вдруг начал мычать и приподниматься на локтях. Братишка обрадовался. Видишь, а ты переживал. Видеть-то вижу, да пока не знаю, что именно. Может, это конвульсии? Посмотрим, что медицина скажет. Мужик, у которого мы реквизировали повозку, мялся у входа. Я предложил ему ч у т о к обождать, мол, есть все шансы на компенсацию. Но в о з н и ц а заявил, что никаких наград ему не надо, ибо помогал н е к о рысти ради, и тяжком бочком попятился к верной лошадке, а потом стремительно унесся прочь. Я прекрасно понимал его чувства. Связываться с тайной канцелярией себе дороже. Тем временем Иван позаботился о Борисанте, т вызвав к нему врача. Им был все тот же с у х о н ь к и й немец Мартин Линдвурм. После осмотра он сообщил, что пациенту досталось изрядно, но обошлось без несовместимых с жизнью увечий. Одно плохо, покачал головой искулаб. Допрашивать его нельзя. Больной сильно не в себе. Он заговаривается и может часто терять сознание. Доктор, а завтра как? с надеждой заглядывая в глаза спросил Иван. Завтра он окончательно придет в себя и вы сможете устраивать какой угодно допрос. Уверенно объявил м е д и к Карташова определили в камеру одиночку. Пока ждали Ушакова успели перекинуться парочкой фраз с Хрипуновым и т у р и ц ы н о м Новости о наших подвигах разлетелись моментом. То и дело подходили все новые и новые люди, чтобы поздравить с успешным арестом. мой порядком потрепанный вид неизбежно наводил на мысли, что легким это мероприятие не было. Хрипунов хвалил нас, а т у р и ц ы н немного завидовал. Я успокоил его, сказав, что такого добра на всех хватит, ни последнего ворюгу закрываем. В том, что к а р т а ш о в причастен к краже, после недавнего горячего приема никто не сомневался. Не станет честный человек устраивать войнушку со слугами правопорядка. Время скоротали быстро. Нам сообщили, что у Шаков ждет нас к себе. Было ясно, что на особые плюшки рассчитывать нечего. Основную работу проделал сам г е н е р а л а н ш е ф Мы пожинали ее плоды. У Шаков расставил сети информаторов, они донесли ему, как птички в клюве, ценные сведения. Наша работа была чисто технической, но все равно мы чувствовали себя героями. Доклад не был длинным. Приехали, допросили, вышли на нового фигуранта, взяли под стражу. При аресте была попытка сопротивления. В нас стреляли, пытались убить. Не обошли стороной вероломство Листока. И пусть причина его поступка неизвестна, но ставить палки в колеса следствия чревато весьма неприятными последствиями. Листока трогать нельзя, вздохнул великий инквизитор. Не п о з в о л и т матушка императрица взять его медикус в е ж о в ы е рукавицы. Будь моя воля, я бы его на виску до да, горячим венечком по спине. Но нельзя. Смиритесь, судари. Мы п о н у р о опустили плечи. Обыск на фатере Карташова учинили. п о и н т е е р с о в а л с я генерал а н ш е ф Никак нет, не успели. Ушаков вызвал Хрепунова и велел ему отправляться на квартиру арестованного поручика, чтобы перетряхнуть там все. Нам досталось другое приказание. А вы, добрые молодцы, поезжайте к князю Трубецкому, доверните да ему утрату. Пусть ведает, что мы в тайной канцелярии штилаптим, не хлебаем. Так у нас же не комплект, Робко произнес Иван. Ничего, что сегодня не найдем, завтра с этого Картошова вытрясим. Лицо Ушакова переменилось, и строгого превратилось в умилительно ласковое. Причина тому была одна: в кабинет всесильного инквизитора в п о р х н у л а его дочь. п р о м е л ь к н у л в в о р о х пышных юбок с кружевами, закачались перья на треугольной шляпке, запахло духами. Надо сказать, что ее появление подействовало не только на отца. Предок тоже застыл, подобно каменному истукану. А ведь он ее любит, вспомнил я. Екатерина Андреевна была чудо, как х о р о ш а Сейчас я понимал и в какой-то степени разделял чувство предка. Девушка, поздоровавшись со всеми, п о н Жур с у д а р и здравствуйте, т я т е н ь к а чмокнула отца в щеку с любопытством поглядела на нас. Ну да, меня т о о н а не знает. Ты погод чуток. попросил ее у Шаков. С делами только мы разберусь. Важные небось дела, других не бывает. Вон два брата Елисеевых, татя, что обокрал князя Трубецкого, за арестовали и по кражу н а ш л и Видишь, какие у меня орлы? Вижу, сказала девушка и лукаво подмигнула Ивану. п а р н я от такого внимания чуть Кондратия не хватил. После того, как Ушаков отпустил нас, мой предок долго восхищался красотой своей возлюбленной. Разумеется, мысленно, но в этот миг он случайно ослабил защиту, и я читал его мысли, словно раскрытую книгу. Было стыдно и неудобно. Я ужасно не хотел вторгаться в его мир, но это произошло против моей воли. Извини, братишка, сказал я, когда Иван переключился на другие мысли. За что? Просто так. Извини. И я дал себе слово добиться того, чтобы его мечты воплотились в реальность. Быть может, это приведет к и с к а ж е н и ю будущего. Род Елисеевых переменится, не станет меня, не станет других, хотя да пошли они к т а к о й т о матери этих р о н о в ы в е р т ы с х р о н о п а р а д о к с а м и